Глава 41. Сонг не знал, что сейчас происходило снаружи. Он всеми силами старался выбраться из-под завала. Нога невероятно болела, а поколеченная рука практически не двигалась. От того даже силой восьмого владыки раскопать себя было непростой задачей. Куча мусора, бывшая когда-то зданием, оказалась серьёзной проблемой. На то, чтобы выкопаться, ушло почти 10 минут. И всё это время где-то в вышине звучали звуки ожесточённого боя. Выбравшись наконец наружу, Сонг первым делом взглянул на монстра и противостоящих ему воинов. Он заметил, как в вышине с монстром сражались две фигуры. Третьего практика нигде не было видно, и несмотря на приличное отдаление, парень чувствовал Что дела у мастеров складываются не самым лучшим образом. Давление от чудовища на поверхности практически не ощущалось, сказывалось большое расстояние и то, что существо полностью сосредоточилось на битве. Не думаю, что они смогут продержаться ещё хотя бы 5 минут, пробормотал Сонг и начал осматривать ногу. Ничего хорошего, конечно, он там не увидел. Нога ниже колена распухла и отдавала болью, которую всеми силами пыталась заглушить татуировка властотителя. Молодой человек весьма смутно понимал, как нужно лечить переломы, поэтому ограничился лишь тем, что попытался наложить шину. Найдя в лежащем мусоре две подходящие палки, парень располосовал нажом рубашку на ленты и зафиксировал обе палки на ноге. у вырванного с корнем дерева сонг отломал подходящую вид дорагатину, подстроив её под свой рост. Получился приличный костыль. Делая всё это в спешке, он даже не смотрел в сторону сражающихся, а между тем там намечались кардинальные изменения. Дух защитник спустя почти 30 минут всё-таки прибыл. Чудовищная черепаха как раз в этот момент теснила двух практиков города Тёмной Звезды, глав Тёмного Облака и Звёздной Удачи, осыпая их градом мощнейших атак, от чего те ушли в глухую оборону, из последних сил отбиваясь от последовательных ударов монстра. Под лапами гигантского существа все здания на пути превращались в пыль, оно продвигалось всё глубже внутрь города, Когда в один момент её движение резко не остановилось. Повсюду куда доставал взгляд, начали появляться тонкие струны молний, сначала немного, потом больше, а затем всё видимое пространство было оплетено этими струнами. И если бы какой-то сторонний наблюдатель посмотрел внутрь этого сплетения, он бы увидел глубокий проход, где не было струн и по этому проходу Не спеша шёл маленький мальчик лет 10. Вокруг него летал небольшой чёрный дракончик, а в руках ребёнок держал короткий деревянный посох. Чудовищная черепаха мгновенно забыла о войнах, которых преследовала, переключив всё внимание на идущего в молниях ребёнка. Все её пять голов обратились в сторону новой опасности, и спустя мгновения выпустили пять лучей по числу каждой из голов. На лице мальчика не отражалось никаких эмоций, удивительное спокойствие и безмятежность. Он шел сквозь тысячи разрядов прямо к огромной черепахе, не обращая внимания на ее атаку. Плюм! Плюм! Удар пяти лучей пришёлся по внешнему каркасу молнии, спровоцировав вихри и бурю. Только на этот раз бушующие стихии не вышли за пределы молниевой клетки. Это домен грома духа-защитника, облечённого в скрытом глава тёмного облака. Командующий: "Нам нужно отойти и не мешать духу-защитнику". Глава звёздной удачи согласно кивнул. И вот травмы были настолько серьёзны, что если бы не появление духа-хранителя, он бы начал сжигать свою сущность, чтобы выжить. То же самое коснулось и головы тёмного облака. Старейшина павильона Зелёного листа не смог пережить пепельной гробницы и сжёг свою сущность, а также развитие в попытке прорваться. Две фигуры быстро скрылись с поля боя, предоставив духу-защитнику самому справляться с чудовищной черепахой. Между тем черепаха продолжала осыпать приближающийся к ней домен грома десятками атак, но все они поглощались без какого-либо эффекта. Лишь тряска земли до буйства энергии говорили о том, что в домене что-то происходило. Маленький мальчик подходился ближе, а вместе с ним приближались и нити молнии. Ещё несколько секунд, и домен поглотил медленно отступающую черепаху. Сразу после этого внутри него раздался раскат грома, а вслед за этим на десятки километров вокруг разлетелось энергетическое эхо удара. Услынг какое-то какалычающего в сторону штаба командования, сразу заложило уши, а по спине забегали мурашки. По силе взбушевавшейся энергии он смог косвенно судить о мощи нанесённого удара. Если бы, скажем, такая атака была бы освобождена где-то в городе и бездерживания, то стёрла бы в порошок всё в радиусе 20 км, превратив тёмную звезду в руины. Но несмотря на такую ошеломляющую мощь, из домена раздался полный горести крик, говоривший, что чудовищный зверь ещё жив, а затем из молниеевой стены выскочило существо, пробив своим телом внушительную дыру в домене. Это существо было черепахой, но сейчас с ног до головы Ее покрывала сажа, ее панцирь оказался до черноты обуглен, а из пяти змеиных голов остались видимыми лишь две. Демонстрируя невероятную прыть, черепаха мгновенно преодолела расстояние до зияющего в стене провала и, подвывая, скрылась за ним. Домен грома же еще пару секунд побушевав, понемногу ослаб, А затем и вовсе пропал. На город опустилась долгожданная тишина. В это время по дороге до штаба командования, точнее до лазарета, расположенного около него, Сунг встретил многих идущих туда же воинов из числа защитников Северной стены, а среди них и некоторых практиков из его отряда. Судя по всему, ни один Сунг не пострадал из-за разыгравшегося боя с черепахой, некоторых его все несли другие мастера. Это о многом говорило, как минимум, о том, что Сунг ещё легко отделался со своей сломанной ногой. Добравшись до лазарета, Сунг передал себя местным лекарям, которые, несмотря на огромное количество поступающих пациентов, на удивление хорошо справлялись. "Твоя нога не так плоха, как выглядит", сказал ему практик одетой в форму алхимика. "Вот, прими эти таблетки. Они стимулируют твою татуировку властотителя и помогут заживлению кости. Скажи спасибо, что не было смещения, а сейчас чуток потерпи. Я кое-что сделаю". С этими словами алхимик произвёл несколько пасов над ногой Сонга, учками вливая в неё силу. и, производя какие-то манипуляции, отчего бедный парень чуть не потерял сознание. Боль оказалась такой резкой и сильной, что из глаз брызнули слезы. «Вот так. Теперь с этими таблетками и моими заживляющими печатями ты полностью излечишь этот перелом за 12 часов. Пока же я очень рекомендую тебе не нагружать ногу, иначе все станет намного хуже». не нагружать ногу? Он шутит. Как это возможно, когда в любую минуту меня могут вернуть обратно на стену. Он хотел было возмутиться, но не успел, так как алхимик продолжил. Я понимаю, что сейчас это выполнить очень сложно. Вижу по твоим глазам возмущение, но сделать что-то сверх этого прости не могу. Что же касается твоей руки, то с ней всё куда хуже. Боюсь, моей силы тут недостаточно. Чтобы излечить её, нужен мастер-алхимик минимум этапа слияния, ну или безумное количество духовных ресурсов и время». Поблагодарив мастера-алхимика, Сунг вышел из лазарета. Нога почти не болела, лишь немного отдавала глухой боль её при ходьбе, Парень обдумывал свои следующие действия. Прежде всего, сейчас нужно найти мастера Ренсу. Не то чтобы он сейчас так хотел возвращаться в бой, просто его могут счесть дезертиром, если обнаружат вне своего отряда разгуливающим по городу. Уточнил информацию у одного из младших офицеров императорского павильона. Что-то быстро записывая ещё в духовный свиток возле зарета, Сунг направился в сторону ставки командования. Со слов офицера, всех боеспособных воинов сейчас собирают там для чего неизвестно. Всю пещеру сотрясали взрывы. Мастеров секты Морозного духа и клана Лунного Феникса Враги медленно оттесняли во внешние проходы пещеровышшего духа, даже сохраняя защитную формацию, им не удавалось закрепиться на одном месте. Минимум два эксперта этого ослияния оттеснили их и сейчас не позволяя даже выдохнуть. Блу командовала одним из передовых мобильных отрядов. Как обычно, стоя на острие формации, Она всеми силами старась отбиться от страшных ударов людолисов. Помимо этих двух экспертов, здесь же находилось и множество демонических практиков с более низким развитием. Они то и дело из-под тишка наносили удары, скрываясь за спинами сильных мастеров. В основном это были ину демонические практики, использующие теневое боевое искусство. отчего их тела казались воплощением самой тьмы. Блузь тиснула зубы так, что послышался их скрип. И если бы главы были здесь, мы бы сейчас не отступали, неся такие потери. Но оба главы в данный момент оказались заняты боем с двумя практиками в Улпе с развитием слияния. Пожалуй, сейчас можно однозначно назвать текущее положение двух великих сил как тяжёлое. Блу физически ощущала, как удавка затягивается на их шеях. Никто из командования не ожидал, что демоны смогут выставить такое количество ведущих экспертов для захвата пещеры. Даже несмотря на то, что все ходы заранее обставлялись огромным количеством ловушек и печатей, Демонические практики, смигнув, не считаясь с потерями, прорваться в главный зал пещеры Высшего Духа и перехватив преимущество, в одно мгновение перевернуть ход сражения. Отбив очередной духовный удар, Блу махнула мечами и отправила в сторону демонов ураган огня. Воронка из синего точного неба пламени Ударилась о невидимую преграду и, разлетевшись тучей искр, пропала. Ответ мастера слияния был быстр и сокрушителен. Если бы сейчас Блу не помогали ее боевые товарищи, находящиеся в боевой формации вместе с ней, девушку расплющило бы в тонкий пласт. Хорошо, хоть демонам недоступна сила создания формаций, Это, пожалуй, самая большая их слабость, подумала она, утирая выступивший пот со лба. Тем временем Риль потеряна шла в середине процессии, идущей по тёмной и пыльной штольне, ведущей куда-то далеко в тёмную неизвестность. Будучи простой младшей служительницей, Всю жизнь прожившей в квартале Слук, она, как только узнала, что у неё появился шанс стать частью настоящего клана, не раздумывая ухватилась за него. В её голове это выглядело идеальным решением, несмотря на то, что цена этому была жизнь симпатичного ей парня. Испытала ли она муки совести? Нет. Это ведь касалось её будущего и достижений. И если бы Риль не воспользовалась этим шансом, то потом и жалела бы всю жизнь. Очень жаль, что всё пошло совсем не так, как она планировала. Девушка не успела уйти далеко, когда её перехватила Синфин и приказала следовать за ней, после чего она ещё несколько десятков практика у клана Лунного Феникса Со всей поспешностью, на какую они были способны, ушли из города в какие-то непонятные катакомбы. Через некоторое время к ним присоединился молодой наследник. У Риль до сих пор бегали мурашки, лишь только она вспомнила тот момент, как он догнал их. Но это был уже не тот обаятельный и привлекательный юноша. Вместо него Перед ними предстало чудовище с облезлой шерстью и вытянутой волчьей мордой. От одного его вида у Рил начали появляться сомнения в правильности выбранного пути. А уж когда они через некоторое время пошли навстречу с демонами, эти сомнения переросли в настоящую уверенность. Она оказалась в большой беде. Пробыв в лагере демона в не больше получаса, вся группа отправилась куда-то в горы. Они дошли до скрытого входа в пещеру и сейчас спускались по штольне этой пещеры или шахты все ниже и ниже. Молодой глава вместе с пугающей Синфен возглавляли колонну людей. В ловушке. Идущая в неизвестность девушка обняла себя за плечи, И ей было зябко и страшно, и смотря на лица людей вокруг, она видела, что в этих мыслях совсем не одинока.